Письмо 31. Смена фокуса внимания. За последние дни я посетил под руководством учителя множество мест на земле. Я был в тех странах и городах, где в течение прежней жизни жил и работал среди людей. Одно из преимуществ путешествий по чужим странам состоит в том, что они – помогают человеку вспоминать свои прежние существования. Есть несомненная магия в местах, где ты жил. Я побывал в Египте, Индии, Персии, Испании, Италии. Я посетил Германию, Швейцарию, Австрию, Грецию, Турцию и много других стран. И Дарданеллы не были закрыты для меня, как они закрыты для вас из-за войны. Каждое положение имеет свое преимущество, и мое также имеет его – закон уравнения действует везде. Оказывается, в некоторых из своих жизней я был большим любителем путешествий. Может быть, вам непонятно, каким образом я могу так легко переходить из этого мира в ваш мир и видеть в обоих, но вы должны помнить, что мой мир и ваш мир занимают приблизительно одно и то же пространство, что поверхность Земли совпадает с нижним, наиболее плотным слоем нашего мира. И, как я уже упоминал раньше, есть и такие доступные для нас места, которые находятся высоко над земной поверхностью. Небесные обители – более чем символы. Стоит мне лишь изменить фокус внимания, и я могу очутиться в любое время в вашем мире. То, что я не видим для физических глаз, еще не доказывает, что меня там нет. Без этого переноса центра внимания – что достигается актом воли, по определенному методу, который нужно знать, я мог бы занимать одно и то же пространство с кем-нибудь из обитателей вашего мира и даже не знать о том. Заметьте это хорошенько, но это лишь одна сторона того, что я хочу сказать. Другая сторона состоит в том, что и вы можете в любое время, насколько это касается пространства, очутиться в непосредственной близости с интересными вещами нашего мира и не подозревать об этом. Но если вы сосредоточитесь на нашем мире, вы будете более или менее сознавать его Также и я, зная, как нужно сосредоточиться на вашем мире, немедленно могу переноситься в него сознанием и наслаждаться видами различных городов и сменяющимися панорамами различных стран. В самом начале моего пребывания здесь я очень плохо видел Землю. Теперь я вижу ее гораздо лучше. Нет, я не собираюсь сообщать вам формулу для передачи другим – которая сделала бы их и вас способными произвольно менять фокус внимания, чтобы входить в сообщение с этим миром. Не собираюсь, потому что такое знание на вашей ступени развития принесло бы больше зла, чем добра. Я только утверждаю факт и предоставляю применять его тому, у кого окажется для этого достаточно любознательности и кто владеет необходимыми для этого способностями. Цель, заставившая меня писать эти письма – убедить колеблющихся в том, что душа продолжает жить и чувствовать и после той телесной перемены, которую вы называете смертью. Многие думают, что они верят, но не всегда эта вера оказывается настоящей. Если бы мне удалось дать почувствовать свое присутствие как живой сущности в этих письмах, это укрепило бы сознание бессмертия у тех, кто прочтет их. Наш век продолжает оставаться вульгарно-материалистическим. Большинство не чувствует никакого реального интереса к жизни по ту сторону могилы. Но все люди рано или поздно перейдут сюда, и, может быть, некоторые из них найдут перемену менее трудной и менее страшной, благодаря тому, что я сообщил им. Разве это не стоит тех усилий, которые делаем мы, вы и я? Каждый приближающийся к великой перемене человек, который захочет серьезно и внимательно вчитаться в эти письма и усвоить их содержание, и который не забудет его, при переходе сюда будет огражден от всякого страха. Но вернемся к моим странствиям. Я был в Константинополе и стоял в той самой комнате, где однажды, сотни лет назад, имел замечательное переживание. Я видел те же стены, я трогал их, Я читал эфирную летопись всего происшедшего внутри этих стен и мою собственную историю, связанную с ними. Я ходил по розовым садам Персии и обдыхал аромат цветов, потомков тех самых роз, благоухание которых приводило меня в экстаз, когда я проходил по тем же садам в ином теле, совершенно нисходным с моей последней формой. Это благоухание заставило меня вспомнить. Жил я и в Греции, но только в ее древние дни. Что это была за раса? Я думаю, что тайной ее могущества была сосредоточенность. Весь эфир вокруг полуострова наполнен отражениями ее подвигов, ее смелой мысли и отважных деяний. старые эфирные летопись имеют такую яркость, что просвечивает сквозь позднейшие начертания, ибо то, что носит название астральной хроники, находится всюду слоями, один на другим. Можно прочесть любой слой, или по естественному сродству с ним, или актом сознательно направленной воли. И это нисколько неудивительнее того, что происходит в британском музее, когда любой из вас ходит среди миллионов томов, выбирая из них тот, который ему нужен. Самые изумительные вещи оказываются всегда очень простыми, если только владеть ключом как их тайне. Нужно признать, что много вздора было написано относительно вибраций, но тем не менее истина скрывается именно здесь. Нет дыма без огня. В Индии я видел йогов во время медитации. Знаете ли вы, почему их особый способ дыхания влечет за собой психические результаты? Нет, вы не можете этого знать. Слушайте же. Средствие задержанного дыхания образуется... Не знаю... Могу ли я назвать это ядом? Нечто, что я назову ядом, и действует на психическую природу человека, изменяя ее вибрации. Вот и все. Сколько книг было написано про йогу, но кто упомянул об этом? Обыкновенные здоровые легкие при обычном дыхании освобождаются от этого яда вследствие процессов, хорошо известных физиологам, но для человека, все еще живущего в физических условиях, для того, чтобы приспособить себя к психическому миру, необходимо изменение вибраций, и это изменение вибраций может быть достигнуто незначительным увеличением вышеупомянутого яда. Опасен ли он? Да, он очень опасен. И только для тех немногих, которые знают, как обращаться с ним, он не опаснее любого лекарства из вашей фармакопеи. В другой раз я вам скажу и о других тайнах, которые открылись мне, когда я перемещался из этого мира в ваш земной мир и обратно.